58. -я. я понял, на что намекает Мегги и разозлился. Ты тоже так думаешь, Росс? Считаешь, что брат мог так со мной поступить? Это не исключено, Джон, печально произнёс мой друг. Я встал. Если я правильно понимаю, дело было так. Пола Мерл взломала систему безопасности Медитека и похитила документы, связанные с ISH. Среди них ей попался какой-то компромат на Марка, но Пола не стала его шантажировать, как Стюарт Нэнс Йена. Вместо этого она поехала в Карнивал Фоллс, чтобы разыскать меня. Пока все верно? Я подошел к окну и встал к нему спиной. Во-первых, я загнул большой палец. Мы с Полой и Мерл совершенно точно не были знакомы. Я загнул указательный палец. Во-вторых, я не знаю, что ее связывало с моим братом. И в третьих, я загнул средний палец. Непонятно, откуда она вообще узнала о моём существовании. Я сжал кулак. И тем не менее, Пола едет в другой город, чтобы встретиться со мной. Ну, будем считать, что это так. Марк каким-то образом обо всём узнаёт, мчится ко мне домой, хватает отцовский пистолет и пив-пав ликвидирует шантажистку. Вы сами-то в это верите? «По мне так полная чушь». Рос и Мэгги молчали. «Это еще не все», — продолжал я. «Марк заставляет меня принять таблетку, и мы вдвоем делаем так, чтобы я забыл о существовании Пол и Мэрл. А чтобы стереть что-то из памяти, надо, как мы помним, специально это что-то вспомнить. Я ничего не упустил? Дальше самое интересное. Несколько минут спустя, когда я прихожу в себя на полу и вижу труп, Брат звонит мне по телефону из леса, наверное, а потом, как ни в чём не бывало, подкатывает к дому на своей машине. Я сел на место, как ученик, который закончил отвечать урок. Ты звонил Марку в тот вечер, осторожно спросил Росс. Нет, это он тебе звонил, припомнила Мегги, как только ты очнулся. Я и без них давно подозревал, что поздний звонок брата не был простым совпадением. А что бы ты стал делать, если бы он не позвонил? Я снова уселся на диван, откинулся на мягкую спинку. Не знаю. Позвонил бы тому же Росу или в полицию, но появление Марка исключило все возможные сценарии. Джонни, я только хочу, чтобы ты рассмотрел разные варианты, терпеливо продолжал мой друг. Если в дело вмешалась ФБР, тебе надо быть готовым ко всему. Марк обманывал тебя с самого начала, добавила Мегги. Я видел, что эти слова дались ей нелегко, но моя подруга сказала, что думала. В комнате запахло грозой. Если до сих пор мы умудрялись двигаться каждый по своей орбите, избегая столкновений, то лишь благодаря накопленному за годы доверию. Я знал, что друзья не хотят меня ранить, что они искренне желают мне добра, но верил я своему брату Потерять эту веру означало утратить последнюю точку опоры. Я понятия не имею, с какой стати эта девчонка потащилась ко мне, произнёс я, но остальное кажется вполне правдоподобным. У Йена Мартинсу тоже был доступ к ИСН, примирительно сказала Мегги. А ты слышал, как он обсуждал с кем-то аварию? Теперь выясняется, что у него роман с Дарлой. Нет, Мартинс точно не святой. Согласен, заявил Рос. Всё только сильнее запутывалось. Ян, Марк, что стоит за продажей Медитека? Где кусочек пазла, который мы пока не видим?